Ретроспектива. Старец. 20 апреля 2076 года. Бывшая Россия. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Новый город. День. «Мой фюрер, рослый штабс-капитан с гладко выбритым черепом, с вытатуированными на нем двумя молниями, появился на пороге кабинета верховного главы Нового Славянского рейха. Прибыл странник, которого вы хотели видеть». «Хорошо, любомудр. Пригласите», — сказал фюрер. «Есть!» — адъютант вышел. Когда через минуту в кабинет вошел старец с длинной, белой как снег бородой, длинными, перехваченными по высокому морщинистому лбу, шитой тесьмой волосами, с внимательным колючим взглядом выцветших от времени глаз, в длинной, расшитой трезубами и свастиками рубахе и красных шароварах, босой, фюрер посмотрел на гостя скептически. «Благословение рода да прибудет на вас, Владимир Анатольевич!» — сказал вместо приветствия старец, нисколько не смутившись, не прикрыто насмешливым взглядом хозяина кабинета. От такого приветствия фюрер изменился в лице. «Это имя знают единицы в рейхе. Откуда оно известно вам, странник?» «Я — волх в Белогор», — представился старец. «Священник рода единого. Я ведаю миры Яви, Прави и Нави. «Мне известно ваше имя в мире Яви. Здесь вы от рождения зоветесь Владимиром Анатольевичем. Но в мире Прави имя ваше Адольф». «А в мире Нави?» — спросил фюрер безэмоционально. «А это уже будет зависеть от вас», — ответил старец. «Кем вы явитесь в Нави-мир?» «Зачем вы пришли ко мне, Белогор?» «Можете звать меня просто Андреем Владимировичем». — сказал Волхов-Белогор. — Я ведь тоже из этого мира. На мгновение он живо улыбнулся и посерьезнее произнес. — Я здесь, чтобы вложить в ваши руки силу, которая укрепит вашу власть и возвеличит славяно-арийский рейх.